Глава третья Глазьевы зуб на меня заточили, но наблюдения сняли и расплатились честь по чести. Серый, полюбовавшись на увеличение нашего кланового счета, пришел к выводу, что осадное положение пора отменять, и все могут возвращаться по домам. Я с ним согласился с одной оговоркой «Тимофей останется у нас». Они с Дэном прекрасно делили одну комнату, и хоть я не сомневался в своих артефактах, но в квартире к нему будет куда сложнее подобраться. Защитные артефакты для ключевых фигур были готовы. Сделал я их в виде медальонов с изображением Феникса, где накопитель играл роль туловища, а крылья были выполнены из тонких золотых нитей. При изготовлении я особо не напрягался. Все, что можно было сделать с помощью ювелирного набора, делал с его помощью. Маги только подправлял по минимуму, при этом внимательно следил, чтобы не выдать лишнего. Само по себе изготовление артефакта – вещь не слишком монозатратная, если речь идет только о нанесении заклинаний и сопряжении их между собой. Здесь важнее точность и аккуратность, а не сила. Штамповка по отработанному проекту для меня была почти отдыхом. Причин держать парней под своей защитой не осталось, кроме одной единственной. «Если вы не забыли, я планировал нанести защиту и на ваши квартиры. Две за раз не потяну. С кого начнем?» Серый с Иваном переглянулись. «А может, ну его?» — высказал их общее мнение Серый. «Кому мы нужны?» «Считаешь, что у нас есть лишний финансовый директор?» — удивился я. «Или юрист?» «Не, Серег, напрямую, может, и не полезут, но появится возможность подгадить, подгадят. Я уже по стольким потоптался, что они толпой с удовольствием потопчутся по мне». «Давай тогда с моей квартиры», — предложил Иван. «У вас здесь, конечно, хорошо, но дома лучше». Серый, который как раз открывал рот, чтобы выдать примерно то же самое, только расстроенно его захлопнул, сделав вид, что хотел зевнуть но хоть не стал настаивать, чтобы его квартиры тоже сегодня занялись. Понимал бесперспективность и то, что я не набиваю себе цену, а действительно не мог сделать все за день. Энергия внутри еще была разбалансирована, поэтому приходилось себя ограничивать. В машине Серый поворчал, что сколько было надежд на то, что Глазевы ее взорвут, а потом купят нам новую, но они не оправдались. Я ответить не успел, вмешался Иван. «Да чего ты жмешься? Деньги же выплатили. Вот и купи что-нибудь представительское». «И проходимое», — добавил я. «Потому что дорога к поместью заметается, а чистить ее никто не чистит. в Пару раз машина там уже буксовала». «Два в одном», — завершил Иван. «Волну?» После непродолжительного молчания заинтересованно уточнил Серый. «Ее самую», — согласился наш юрист. «Возьмешь большую, черную, чтобы нам не жаться при поездках, и чтобы все видели, солидные люди едут. А то ворочаете миллионами, а на навстречу чуть ли не на велосипедах добираетесь». «Велосипеды тоже разные бывают», — хмыкнул Серый. «Иные стоят, как самолет». «У вас начальной ценовой стоимости», — неприлично заржал Иван. «Ой, ребят, ну правда, почему до сих пор ничего нормального не купили? Вот отвезите меня и в салон». «Не, сегодня покупать не будем», — спохватился я. «На нее же нужно заклинание ставить, чтобы не остаться без машины сразу после покупки. Я пас». «Никто прямо сразу вас покупать не заставляет. Вы сегодня сходите, присмотритесь. Может, нужной модели не будет, заказ оставите», — предложил Иван. «Тогда и заклинание ставить будешь, когда придет». «Ярослав», — бросил Серый. «Хорошо, съездим». Иван прав. «Хватит нам изображать бедных родственников!» Я вспомнил пренебрежение Глазьева-старшего при нашей первой встрече и понял, что меня это задело. Пусть потом в его отношении проскальзывали даже нотки уважения, но первое впечатление — это первое впечатление, его сложно перебить. Те, кто видел меня в деле, уже не обманутся моим скромным внешним видом, а те, кто не видел, их-то к чему обманывать?» Судя по сменяющимся выражениям на лице Серова, пока мы доехали, он уже успел мысленно съездить в автомобильный салон, поставить на место продавцов, сделать заказ и дождаться его получения. Наблюдать за ним было смешно, но я не расслаблялся, памятуя о том, что мы не на развлекательную прогулку выехали. В доме Ивана я насторожился сразу. Сканирующее заклинание показало, что в квартире за время отсутствия хозяина побывали несколько человек – причем не одновременно, и оставив после себя зримые следы пребывания. Я жестом подозвал парней к себе, поставил купол от прослушки, запустил иллюзию имитирующие наши движения и переговоры по поводу того, куда лучше вписать защиту, и спросил. «Кто мог приходить в твое отсутствие? Ключи у кого есть?» «У матери, но она позвонила бы, если бы собралась прийти. А что?» «Приходящая уборщица». «Я не так богат, чтобы платить за уборку этой халупы», — насмешливо сказал он, но глаза оставались серьезными. «Ты так и не ответил, в чем дело?» «Дверь была не вскрыта, а кто-то пошарился внутри. Так, Ярослав?» — спросил Серый. «Так», — подтвердил я. «И не просто пошарился, а оставил две камеры и три подслушивающих артефакта. Что будем делать? Убрать или пусть живут?» «Если разговоры по делу только через наш телефон...» Серый достал свой и любовно погладил по корпусу. «То оставить можно. Нас же будет их глушить?» «Будет», — подтвердил я. «Ничего лишнего не услышат, когда по нему Ваня будет разговаривать». «А кто поставил? Определить можно?» — заинтересовался Иван. Он оглядывался, силясь определить, где пошарились незваные гости, но определить это было достаточно сложно. Похоже, те, кто заходил, убрали за собой все, что смогли. Теоретически. Если взять слепки ауры и сравнить с теми, что в полиции. «Ты о нашей полиции слишком хорошего мнения!» — хохотнул Серый. «Откуда у них такая база? Разве что у кланов. Но там у каждого своя, и нам никто не даст в них покопаться». «Значит, будем заводить свою», — решил я. «Нам хотя бы представление заиметь, кто из кланов к нам ввалился». глазивым предположил Серый. «Это напрашивается», — согласился я. «Но визиты не связанные значит, кланы разные. Так как, Вань, убираем?» «Думаю, логично убрать часть, чтобы ничего не заподозрили. А те, что замаскировано, получше оставить?» «Поиграем». Усмехнулся Иван даже с некоторой хищностью. «Будем дезинформировать противника». «Хорошо». Я притянул иллюзию и совместил с нами, развеял защиту и сказал в полный голос. «О, Вань, ты камеры поставил? Пишешь на случай, если воры вломятся?» «Камеры?» — подыграл он. «Ты что, зачем мне они? У меня нет никаких камер». «Как нет? А это что?» Я не только указал, но и заклинанием вывернул из стены миниатюрную модель, наверняка стоившую больших денег. Сжигать я ее не стал». «Будем экономно использовать чужую технику в своих целях. Неужели не найдем применение чужой камере?» «И второй тоже». «Не мои?» Столи задаченно сказал Иван, что я поверил бы, что он понятия о них не имеет, если бы не имел только что разговор с ним. «Может, от предыдущего жильца остались?» «Да прям!» Скептически протянул Серый и мстительно добавил. «Наверняка Глазиевым стало жалко расставаться с деньгами, теперь думают, как часть вернуть». «Да пусть приносят еще камер», — согласился я. «Нам тоже пригодится». «О, а это у нас что? Артефакт?» «Так себе артефакт, если честно, но тоже используем». Оставшиеся два я не заметил, хотя от них шла такая яркая линия, связывающая артефакты наблюдателя, что пройти мимо было бы сложно. Но сама яркость нити указывала, что следят и слушают нас где-то близко, а вовсе не на базе недругов». Желание навестить и узнать точно, чьи подарки, было не кстати. При контакте с врагом всегда возможны неожиданные траты маны, а я не настолько любопытен, чтобы ради этого рисковать своим будущим как мага. В конце концов, прослушку поставили не на день и не на два, можно будет зайти через месяц, ничем не рискуя. Пусть расслабятся, опять же уверуют в собственную безопасность. Тем не менее, навестить подслушивающих руки чесались, и если бы не недавний ритуал, плюнул бы на установку защиты и узнал, кто там такой любопытный. И только уверенность в том, что не смогу не оставить следов, заставляла делать именно то, ради чего сюда приехал – усиливать квартиру Ивана по максимуму. Делал я это с перерывами, во время которых отдыхал и пил сладкий обжигающий чай, который Иван готовил прямо-таки в бешеном количестве, но который ухал в меня, как в бездонную бочку, безо всяких следов. Серый, который уже запланировал поход в автосалон, весь извелся от ожидания, но меня не торопило, даже задал пару вопросов по защите. Внезапно мне пришло в голову, что защиту он себе сам может поставить. Пусть под моим руководством, но сам». «Линии видит видит Заклинание связывать может? Может. А что еще надо? Черновой вариант точно сделает, а там посмотрим. А то расслабился совсем за моей спиной. Радовать серого я пока не стал, а то занервничает раньше времени. А нам еще с ним ехать в автосалон. Но после этого у меня словно крылья за спиной появились. Настолько все пошло легче. И перерывов сделал всего два. Зато защита получилась на загляденье». Никто, кроме меня и хозяина, теперь не мог пройти внутрь квартиры, а оставшиеся артефакты можно было заполнить такой кучей помех, что ничего, кроме невнятного шума, они бы не передавали. А то мало ли, захочет наш юрист привезти домой девушку, а товарищи на той стороне артефактов решат, что без их ценных советов личная жизнь нашего Ивана не наладится». «Заработает он травму на всю оставшуюся жизнь и только потому, что я поленился внести полезное дополнение?» «Так вот, не поленился». Я с удовлетворением осмотрел дело рук своих, а потом пояснил Ивану, как включать и отключать как защиту, так и дополнительные опции, среди которых был не только белый шум для подслушивающих артефактов, но и определение иллюзии на визитёре, даже если тот пока стоит за дверью после чего мы с ним распрощались и, к радости Серова, направились таки в автосалон тратить деньги глазевых Конечно, их было куда меньше, чем я первоначально рассчитывал, но разница была платой за спокойную жизнь, безопасности для моих близких. По дороге туда меня застал вызов Полины. Не телефонный, а через снахождение. Она выглядела, если не счастливой, то близкой к этому. «Ярослав, я уже дома», — радостно сказала она. Блокираторы сняли, передо мной извинились, но с меня взяли слово, что я в ближайшее время вольюсь в ваш клан обратно. «Если не хочешь, не вливайся». Предложил я с тайной надеждой, что мне не придется постоянно отвечать еще за нее. «Как это не хочу?» — она возмутилась. «Очень даже хочу. Не выдумывай». «Учти, с учетом того, что твоя сестра осталась у глазевых тебе придется дать мне клятву верности, которая ни при каких условиях не будет отменена» предупредил я все еще надеюсь что она передумает вот об этом я и хотела с тобой поговорить о клятве верности обреченно уточнил я нет ты что бани нет клятвы адам если это обязательно но анна к нам не вернется отрезал я никогда и ни при каких условиях это не обсуждается она вздохнула да я понимаю но я не про это аня просила с ней связаться Вот так же, как я сейчас с тобой. Мне ее благодарности не нужны. Я договаривался с Глазевыми не ради нее. Спасибо. Полина расплылась в улыбке, и я понял, что сказал не то, что было нужно в такой ситуации. Аня предполагала, что ты так ответишь, поэтому просила передать, что это важно для тебя, а не для нее. Я подумаю. Мне когда приходить? Не раньше завтрашнего утра, если не передумаешь. Я не передумаю. Она улыбнулась. И знаешь, Ярослав, я все-таки хочу быть селителем. Хотеть мало, нужно работать. И много. Подумай над этим. Пока. Я вышел. Желания общаться с Аней не было, поэтому связываться с ней сразу же я не стал. Но настроение все равно опустилось ниже плинтуса, что заметил Серый. Неприятности? Пока не знаю. Но неприятный разговор точно. Был? Впереди. «Так поговори и забей», — предложил он. «С Аней? С ней. Или сразу забей до разговора. Делов-то?» Он пренебрежительно фыркнул, но мысль развить не успел, потому что мы как раз подъехали к автосалону. Встретили нас без должной радости, поскольку на серьезных клиентов мы не тянули, а праздными зеваками заниматься никто не собирался. Поэтому мы спокойно осмотрелись, определились с моделью и выбрали комплектацию — И только после этого подозвали продавца с тем, чтобы сделать заказ. «У нас 80% предоплата», — скептически нас оглядев, сказал он. «Да хоть сто!» — буркнул раздосадованный Серый. «Поставка когда?» «Зависит от комплектации». «Комплектацию мы выбрали». Серый протянул ему листок. Продавец взял и вчитался. «Должен вас предупредить, что охранное заклинание в комплект не входит», а машина такого класса нуждается в особой защите. «У нас свои заклинания, мы чужим не доверяем», — уже раздраженно сказал Серый. «Вы так и не ответили. С момента проплаты, как скоро мы сможем забрать машину?» Продавец задумчиво почесал нос. «Минимальная комплектация у нас была на складе, нужно проверить». Он исчез, а Серый принялся бухтеть. «Нет, ты видела? Что за неуважение?» Словно мы не покупатели, а попрошайки, пришли лишить его последнего куска хлеба. Мы непрезентабельно выглядим, — заметил я. А твоя машина на стоянке перед центром очень десонирует с машинами других клиентов. Диссонирует ему. Чуть остыл серый. Им реальные деньги платят, а они на модель, в которую покупатели приехали, обращают внимание. Он с деловым видом уселся в кресло у стола ушедшего продавца. Я пристроился рядом, размышляя, не связаться ли сейчас с Аней и не закрыть ли вопрос неприятным разговором. Мешало одно — он непонятно, насколько затянется. Но тут вернулся продавец, и мы переключились на него, хотя настроен он был все так же скептическим. «На складе есть именно такая комплектация, значит, при оплате можно будет забрать завтра». Мы с Серым переглянулись, и я кивнул. «Берем!» — бросил он. «Точно завтра можно будет забрать!» «Точно!» – чуть растерянно подтвердил продавец. «Но комплект заклинаний...» «Мы Елисеевы!» – прервал его Серый. «У нас самые качественные охранные заклинания! Нам чужого некачественного дерьма! Не надо!» Продавец поверил в свое счастье только когда прошел наш платеж. После этого поведение его разительно изменилось и провожал у нас к дверям чуть ли не с поклонами и уверениями, что до завтра машина будет подготовлена к передаче нам. Эх, надо было скидку выбить, спохватился с Серой, когда мы уже сели в машину. Но я уж очень разозлился. Ничего, в следующий раз выбьешь. Не последняя машина, заметил я. Поехали к тебе. Думаешь, у меня тоже жучки? Задумался он. Ну да, если у Ваньки стоят, то мне сам Бог велел нашпиговать квартиру. Я ему причину объяснять не стал, закрыл глаза и послал вызов Ане. Ну, наконец-то! Она выскочила как чертик из коробки. «Сколько тебя можно ждать?» «Можно подумать, это я просил встречу. Удивился я такому приему». «Можно подумать, эта встреча мне нужна», сказала она, зло раздувая ноздри. «Я тебя слушаю. Внимательно». Я создал два кресла, одно для собеседницы, второе для себя. Она усмехнулась, но села, я тоже стоять не стал. Пусть разговор будет коротким, но кто сказал, что мы должны говорить в неудобном положении?» Но раз внимательно, она нехорошо усмехнулась. «Я тебе должна за Полинку». «Ты мне ничего не должна», — махнул я. «Да, она влипла по твоей глупости, но я бы ее вытащил без твоей просьбы». «Я пойду против своих принципов и предупрежу тебя. Один раз!» — она сузила глаза. «Не надейся, что я буду постоянно для тебя шпионить». «Я на тебя не надеюсь, но пока ничего заслуживающего внимания не услышал». «Роман собирается разнести ваше производство сегодня ночью», — выпалила она. «Он идиот?» — удивился я. «Он же разругается с Лазаревыми». «Он рассчитывает на свое мастерство в искусстве личины», — пояснила Аня. «Рассчитывает, что никто не узнает, что взорвал он, и что на него никто не подумает. Вы же с Глазевыми пришли к компромиссу, а недоброжелатели, что у тебя, что у Лазарева хватает. Будет на кого подумать». Никакое искусство личины не может конкурировать со стазисной ловушкой. А она там не одна, целая серия, как раз рассчитанная вот на таких романов. Говорить о ней я, разумеется, этого не стал, лишь напомнил. У нас там охрана. Из немагов. Немагов с артефактами любой маг заклинаниями обставит. Ты тоже так думаешь? Она промолчала, и я заметил перед тем, как выпихнуть ее наружу. «Все-таки твой роман непроходимый идиот».